Глава пятьдесят 51. Амс Декер, это Рекс Мэннерс. Слышал, что тебе нужна наколка на побегушника по имени Бен Парди. Декер ответил на этот звонок, сидя на следующий день в своем гостиничном номере. Так точно, Рекс. Спасибо, что перезвонил. Что у тебя на него есть? Имя и адрес Беверли Парди. Она живет в Монтане, в паре часов езды от границы с Северной Дакотой. Где насколько я понимаю, ты сейчас и обретаешься? Верно? Мэнерс назвал ему адрес. Беверли Парди это его мамаша. Она вдова, а Бен её единственный отпрыск. Живет на ферме, что то выращивает, держит скотину. Я не в курсе, есть ли там сейчас твой объект, но по крайней мере, есть с чего начать. Спасибо за помощь. Не забудь отправить мне чек. Сейчас продиктую адрес. Не заморачивайся. В нашем кругу принято выручать друг друга. Может, как-нибудь тоже меня выручишь. Удачи. Мэнсерс отключился, и Деккерт отложил телефон. Заглянул к Джеймсину и посвятил ее в подробности разговора. Когда они погуглили местонахождение фермы Парди, то выяснилось, что она находится в пяти часах езды от Лондона. «Келли с собой берем?» — осведомилась Джеймисон. Я не хочу лишний раз забивать ему голову. Может, наступить момент, когда нам придется ему рассказать, но сейчас не самое подходящее время. Встретившись позже в вестибюле, они покатили из города к западу. Ты связывался с Роби? Пока нет. Как раз собирался, когда позвонил этот частный детектив. Давай посмотрим, получится ли пообщаться с Парди. А потом отловим Робби, когда вернемся. Длинный путь показался еще длиннее, поскольку пейзаж по сторонам практически не менялся, и смотреть было совершенно не на что. Никогда еще так долго не ехала на машине, не встречая других машин, заметила Джеймисон на ходу. А я, между прочим, выросла в Индиане. А это страна большого неба. Штат Большого Неба, неофициальное прозвище Монтаны, причем относительно недавнее, введено в оборот в ходе рекламной кампании Департамента автомобильных дорог штата в 1962 году. Смысл выражения в том, что практически на всей территории штата линию горизонта не загораживают здания и прочие рукотворные постройки. Джеймисон выглянул в боковое окошко. Да уж. Такого где-нибудь в Вашингтоне или Нью-Йорке точно не увидишь. Деккер бросил взгляд на ее запястье с татуировкой Iron Butterfly. Ты мне как-то сказала, что твоя мама пристрастила тебя к этой группе, когда ты была маленькой. После того, как они воссоединились. Она усмехнулась. Да уж, память о тебя и точно непогрешимая». «Все еще слушаешь их?» Я теперь больше на Дженнис Джоплин и Дорс западаю. Он еще раз посмотрел на ее руку. Когда мы с тобой только познакомились, я обратил внимание на небольшой вдавленный след, оставшийся от обручального кольца. Джеймисон бросил на него резкий взгляд. Не помню, чтобы ты когда-нибудь вел светские беседы. Может, я эволюционирую? Ясненько. Хотя ты никогда на самом деле не рассказывала про своего бывшего, просто сказала мне, что вы были женаты два года и три месяца, а потом все пошло наперекосяк. Он, мол, оказался не тем мужчиной, которым ты его считала, а ты, наверное, не той женщиной, за которую он тебя принимал. Алекс нахмурилась. Иногда твоя абсолютная память реально раздражает. А как я сам по-твоему себя чувствую. Итак. Вообще-то, помимо того, что я уже говорила, рассказывать особо нечего. Дэн был совершенно другим, когда мы просто встречались. В нем было все, что мне нравилось. После того, как мы поклялись друг другу в вечной любви и стали жить вместе, он стал всем, чего я терпеть не могла. И не исключено, что я стала такой же для него. Хотя не думаю, чтобы я когда-либо на самом деле менялась. И в итоге, вы по взаимному согласию, разбежались. Мы оба были слишком молоды, а я слишком наивна, слишком уж наивна. Он он пользовался этим, по крайней мере, как я теперь вижу это с высоты прожитых лет. А где он сейчас? Джеймисон пожала плечами. Знаю об этом не лучше тебя. Она опять глянула на него с раздраженным выражением на лице, которое, впрочем, сразу же сменилось теплой улыбкой. А сейчас, по-моему, мне больше по вкусу времена, когда ты не проявлял вообще никакого интереса к личным материям. Деккер шутливо поднял руки, мол, сдаюсь, а потом отвернулся к окну. Когда я очнулся от комы в больнице после того столкновения на футбольном поле, то поначалу решил, что все нормально. Подумал, что я и сам по-прежнему нормальный. Пока это не произошло. Что произошло? Представляешь, такой маленький монитор на стойке, на котором отображаются твои жизненно важные показатели. Ну да, Когда я посмотрел на цифры на экране, то увидел, что все они разного цвета. Сперва я подумал, что просто зрение дурит. Или, может, я так до конца и не пришел в себя. Веришь или нет, но я так и не понимал, что со мной случилось. Но позже, когда я посмотрел на часы на стене, все то же самое все цвета радуги. Тогда-то я и понял, что явно не такой, как раньше. И когда мне приходилось общаться с людьми, но ну, это был совершенно новый для меня мир. Я уверен, что врачи и медсестры были только рады от меня избавиться. Я был редкостной занозой в заднице. Я стал кем-то еще, но только в том же самом теле. Мой способ справляться с ситуацией был очень простым. Никак с ней не справляться. Просто двигаться дальше, как будто я всегда был таким. Но теперь ты вроде понимаешь, это гораздо лучше, чем когда мы только познакомились. Тогда ты был каким-то реально отчуждённым, отстраненным. Тебя было невозможно прочитать. И ты абсолютно не Джеймисон примолкла, явно занервничав. Он покосился на нее. Не фильтровал обстановку. Ты права. И даже сейчас я в этом плане не настолько уж лучше. А ну, ты, по крайней мере, вдруг не выходишь из помещения ни с того, ни с сего, когда люди продолжают к тебе обращаться. А ведь некогда это случалось с тобой сплошь и рядом, напомнила она ободряющим тоном. Но если прогресс и есть, то движется он детскими шажками. Я знаю, мы и раньше об этом говорили, но каково это И в самом деле абсолютно ничего не забывать. Ты имеешь в виду мое личное облако? отозвался Амос, постукивая себя пальцем по виску. Это наверняка во многом похоже на твою память, только моя чуть более аккуратно организована, и в нее гораздо лучший доступ, чем в твою. У тебя там тоже все хранится, но некоторые воспоминания настолько налезают друг на друга, что ты больше не можешь до них добраться. У меня этой проблемы нет. И благословение, и проклятие. Это так. Если у тебя есть что-то, что ты предпочла бы напрочь забыть, как и у большинства из нас. Я знаю, что это тяжело, Декер. Он неотрывно смотрел в боковое окно машины на бескрайнее небо, которое в тот момент представлялось ему таким же необъятным, как его личная память. Всем тяжело, Алекс. А те, кто утверждает обратное, просто решили игнорировать все то дерьмо, которое приходит с каждым утренним пробуждением и выходом за дверь. Так значит, твой способ справляться с ситуацией это полностью фокусироваться на своей работе? Деккер с непроницаемым лицом покосился на напарницу. Мой способ справляться это просто отыскивать правду, Алекс. Если я способен сделать это, значит, могу управиться и со всем остальным.